Никита надел короткий полушубок, валенки, шапку, засунул башлык под комод, чтобы не нашли, и выбежал на крыльцо. Сугробы. Широкий двор был весь покрыт сияющим белым мягким снегом. Синели на нем глубокие человечьи и частые собачьи следы. Воздух морозный и тонкий защипал в носу, иголочками уколол щеки. Каретник, сараи и скотные дворы стояли приземистые, покрытые белыми шапками, будто вросли в снег. Как стеклянные бежали следы полозьев от дома через весь двор. Никита сбежал с крыльца по хрустящим ступеням. Внизу стояла новенькая сосновая скамейка, с мочальной витой веревкой. Никита смотрел, сделано прочно, попробовал, скользит хорошо, взвалил скамейку на плечо, захватил лопатку, думаю, что понадобится, и побежал по дороге вдоль садок плотини. Там стояли огромные, чуть не до неба, широкие ветлы, покрытые инием. Каждая веточка была точно из снега. Никита повернул направо к речке и старался идти по дороге, по чужим следам. В тех же местах, где снег был нетронутый, чистый, Никита шел задом наперед, чтобы отвести глаза Аркадию Ивановичу. На крутых берегах реки Чагры намело за эти дни большие пушистые сугробы. В них местах они свешивались мысами над речкой. Только стань на такой мыс, и он ухнет. Сядет, и гора снега покатится вниз в облаке снежной пыли. Направо речка велась синеватой тенью между белых и пустынных полей. Налево, над самой кручей, чернели избы, торчали журавли деревни Сосновки. Синие высокие дымки поднимались над крышами и таяли. На снежном обрыве, где желтели пятна и полосы от золы, Которую сегодня утром выгребли из печек, двигались маленькие фигурки. Это были Никитины-приятели, мальчишки с нашего конца деревни. А дальше, где речка загибалась, едва виднелись другие мальчишки, кончанские очень опасные. Никита бросил лопату, опустил скамейку на снег, сел на нее верхом, крепко взялся за веревку, оттолкнулся ногами раза два, и скамейка сама пошла с горы. Ветер засвистал в ушах, поднялась с двух сторон снежная пыль. Вниз, все вниз, как стрела. И вдруг там, где снег обрывался над кручей, скамейка пронеслась по воздуху и скользнула на лед. Пошла тише... Тише и стало. Никита засмеялся, слез со скамейки и потащил ее в гору, увязая по колено. Когда же он забрался на берег, то невдалеке на снежном поле увидел черную, выше человеческого роста, как показалось, фигуру Аркадия Ивановича. Никита схватил лопату, бросился на скамейку, слетел вниз и побежал по льду к тому месту, где сугробы нависали мысом над речкой. Забравшись под самый мыс, Никита начал копать пещеру. Работа была легкая, снег так и резался лопатой. Вырыв пещерку, Никита влез в нее, втащил скамейку и изнутри стал закладываться комьями. Когда стенка была заложена, в пещерке разлился голубой полусвет. Было уютно и приятно. Никита сидел и думал, что ни у кого из мальчишек нет такой чудесной скамейки. Он вынул перочинный ножик и стал вырезать на верхней доске имя «Вевит». «Никита, куда ты провалился?» — услышал он голос Аркадия Ивановича. Никита сунул ножик в карман и посмотрел в щель между кумьями. Внизу на льду стоял, задрав голову Аркадий Иванович. — Где ты, разбойник? Аркадий Иванович поправил очки и полез к пещерке, но сейчас же увяз по пояс. — Вылезай, все равно я тебя оттуда вытащу. Никита молчал. Аркадий Иванович попробовал лезть выше, но опять увяз, сунул руки в карманы и сказал...